Глава 18. Только мне это не удаётся. Честно говоря, я вообще не сплю. Лёк уже давно отрубился, а я всё смотрю в потолок, и мне не по себе. Что-то здесь не так. Просто я не могу определить, что именно. На первый взгляд всё превосходно. Элинор исчезла из жизни Люка и на здоровье. Мы можем пожениться дома. Мне не надо волноваться из-за Робин. Мне вообще не из-за чего волноваться. Будто большой шар вкатился в мою жизнь, единым махом опрокинув все плохие кегли и оставив только хорошие. Мы устроили замечательный праздничный ужин, откупорили бутылку шампанского и выпили за дальнейшую жизнь Люка, за свадьбу и друг за друга. Потом начали обсуждать, куда отправимся на медовый месяц. Я напирала на Бали, а Лёк требовал Москву. И мы затеяли одну из тех почти до истерики весёлых перепалок, какие происходят у людей, переживших сильное напряжение. Это был чудесный вечер. И мне полагается быть совершенно счастливой. Но я лежу в постели и счастливой себя почему-то не чувствую. Вспоминаю всякие мелочи. Как Люк выглядел сегодня вечером. Пожалуй, он был слишком возбуждён. Слишком ярко блестели глаза. А как мы оба смеялись, будто маньяки какие-нибудь. Словно не могли остановиться. И ещё. Какой вид был у Элеонор, когда мы уходили? И мой разговор с Анна был несколько месяцев тому назад. Я должна чувствовать себя победительницей, отомщённой, но не чувствую. Что-то здесь не так. Наконец, часа в 3:00 утра я выскальзываю из постели, отправляюсь в гостиную и набираю номер сьюзи. Привет, Бэкс, растерянно говорит она. А у вас там который час? Я слышу звуки английской утренней программы и даже, кажется, чмоканье Эрни. Мне так жаль, что я тебе вчера закатила эту сцену. Мне так потом было тяжело. Ничего. Если честно, я это заслужила. Я переминаюсь с ноги на ногу на холодном паркете, плотнее закутываюсь в халат. Сюзи, послушай. Люк крепко поругался с матерью и отменил свадьбу в Плазе. Мы сможем пожениться в Оксшоте. Что? Вапиц Юзи. Этого быть не может. Фантастика. Бэкс, а я так волновалась. Я и вправду не знала, как тебе теперь быть. Ты, наверное, по потолку танцуешь, наверное, ну да, в некотором роде. Что значит в некотором роде? В замешательстве переспрашивает Юзи. Я знаю, что всё утряслось. Знаю, что это фантастика. Я тупо наматываю на палец поясок халата. Но почему-то Это получается не очень фантастически. Что ты имеешь в виду? Я слышу, как Сьюзи приглушает звук телевизора. Бэкс, объясни толком. На душе скверно, быстро отвечаю я. Чувствую себя так, будто выиграла, а выигрывать не хочется. То есть, конечно, всё получилось, как я и хотела. Лёк разобрался с Элинор, он заплатит организатору свадьбы. Мы можем пожениться дома. С одной стороны, всё великолепно, но с другой? С какой другой? Нет, здесь никакой другой стороны. Есть. По крайней мере, я так думаю. Яросей нагрызунокоть на большом пальце сьюзи. Я беспокоюсь за Лёка. Он прямо коршуном налетел на мать, а теперь твердит, что никогда больше не будет с ней разговаривать. Ну и что? Разве это плохо? Не знаю. А разве нет? Несколько мгновений я разглядываю стену. Сейчас лёг эйфории. А если у него возникнет чувство вины? Если в будущем это ударит его так же сильно? Знаешь, Анна Бэл, мачеха Лёка, как-то сказала, что если я попытаюсь отсечь Элинор от его жизни, это причинит вред и ему. Но ты не отсекала Элинор от его жизни, замечает Сьюзи. Он сам это сделал. Может, он сам себе вред и причинил. Может, это как если бы он себе руку отрубил. Или ещё что-нибудь. Круто. И теперь там зияющая рана, которую никто не видит, а там всё загниёт, и однажды гнойник прорвётся, и гной, бэк, я завтракаю. Ой, извини. Я просто за него волнуюсь. С ним какой-то непорядок. И ещё. Сама не верю, что собираюсь это сказать. Я, кажется, Изменила своё мнение об Элинор. Ты что? ошеломлённо вскрикивает Сьюзи. Бэкс предупреждать надо. Я чуть Эрни на пол не уронила. Нет, она мне не стало нравиться ничего подобного, поспешно говорю я. Но у нас состоялся по-настоящему долгий разговор. И я думаю, что она, возможно, любит Люка по-своему. По замороженному любит. Она же его бросила. Знаю. Но она жалеет об этом. Ну и что? Ещё бы она не жалела. Сёзе, я просто думаю, что она быть может заслуживает ещё одного шанса. Я смотрю на кончик пальца, затянутый поясом. Он потихоньку синеет. В смысле, возьмём меня Я совершила миллион глупых, бездумных поступков. Я подводила людей. Но они всегда давали мне другой шанс. Бэкс, у тебя нет ничего общего с этой коргой Элинор. Ты бы своего ребёнка никогда не бросила. Я и не утверждаю, что я как она. Просто сама не знаю, как объяснить. И не думаю, что Сьюзи меня поймёт. Она в своей жизни не совершала ошибок. Она легко шла вперёд, никого не расстраивая, не попадая ни в какие переделки. Я иное дело. Я-то знаю, каково это сотворить какую-нибудь глупость или похуже, чем глупость, а потом желать всей душой, чтобы этого не было. Так, что всё это значит? Почему ты? В голосе Сьюзи появляется тревога. Погоди-ка, Бэкс. Ты случайно не хочешь сказать, что собираешься выйти замуж в Нью-Йорке? Не всё так просто, мямлю я, помолчав. Бэкс, я тебя убью, правда, если скажешь, что хочешь выйти замуж в Америке. Сьюзи, я не хочу выходить замуж в Америке. Конечно, нет. Но если мы отменим свадьбу сейчас, это действительно будет конец. Эльенер не всегда вычеркнет Люка из жизни. Поверить не могу. Опять намеренно всё развалить. Сьюзи. Как раз когда всё наладилось, когда в кое-то веки ты не в какой-нибудь передряге и я могу расслабиться. Сьюзи. Бекки. Я подскакиваю на месте. Люк в спортивных трусах и в майке стоит Я задачен напялице на меня затуманенным взором. Ты в порядке? спрашивает он. В полном. Я прикрываю рукой трубку. Просто разговариваю с Юзи. Иди в постель. Я скоро. Дожидаюсь, пока он уйдёт, и перебираюсь поближе к радиатору. Ладно, с Юзи. Просто выслушай всё до конца. Не собираюсь я ничего разваливать. Я очень основательно подумала и Возникла гениальная идея. На следующий день в 9:00 утра я стою перед квартирой Элинор. Одета я очень тщательно: стильный льняной пиджак для дипломатических переговоров и туфли с закруглёнными носами. Всё весьма сдержанно. Хотя сомневаюсь, что Элинор оценит мои усилия. Когда она открывает дверь, лицо у неё ещё бледнее, чем обычно, а глаза Будто кинжалы. Ребекка произносит она каменным тоном. Элинор, так же каменно отзываюсь я, и вспохватываясь, что явилась с мирными переговорами. Элинор, повторяю я, стараюсь придать голосу немного тепла. Я пришла поговорить. Извиниться, уточняет она, отступая. Ну и мерзавка. А, кстати, что я натворила? Ничего. В первый момент я подумываю, а не развернуться ли и уйти. Но раз я решила это сделать, я это сделаю. Вообще-то нет, просто поговорить. А вас и Олюки. Он сожалеет о своих опрометчивых поступках. Нет. Он хочет извиниться. Нет. Не хочет. Он задетый разсержен и у него нет ни малейшего желания к вам приближаться. Тогда почему вы здесь? Потому что я думаю, будет лучше, если вы оба попытаетесь это всё исправить. Хотя бы снова начнёте разговаривать. Мне нечего сказать Лёку, и мне нечего сказать вам. Как ясно дал вчера понять Лёк, отношения закончились. Да чего же они похожи. Так. Робин уже в курсе, что свадьбы не будет? Вот он, мой потаённый страх, и я задерживаю дыхание в ожидании ответа. Нет. Я думала, что Люку следует дать шанс одуматься. По-видимому, это была ошибка. Я набираю в грудь побольше воздуха. Я уговорю Люка на эту свадьбу. Если вы извинитесь перед ним. Мой голос слегка дрожит. Сама не верю, что я это делаю. Что вы сказали? Эленор сверлит меня взглядом. Вы извинитесь перед Люком и скажите ему, но главное, что вы его любите. А я уговорю его жениться в плазе. И вы получите свою большую шикарную свадьбу для всех ваших друзей. Таковы условия сделки. Вы Вы со мной торгуетесь? Хм. <свят> <свят> да. Я крепко стискиваю кулаки. Я здесь, Элинор. По сугубо эгоистичным причинам. Люк был помешан на вас всю свою жизнь, а теперь он решил, что никогда больше не хочет вас видеть. Это всё хорошо и прекрасно, но боюсь, что пройдёт пара лет, и он вдруг снова решит наведаться в Нью-Йорк, чтобы найти вас и проверить, а так ли вы плохи, как он думает. И всё начнётся по второму кругу. Это нелепо. Как вы смеете, Элинор? Вы хотите этой свадьбы? Я знаю, что хотите. Просто обращайтесь хорошо со своим сыном, и вы её получите. Видит Бог, я прошу не многого. Воцаряется молчание. Глаза Эленор постепенно сужаются. Настолько, насколько это возможно, после очередной порции пластической хирургии. Вы тоже хотите этой свадьбы, Ребекка. Пожалуйста, Не притворяйтесь, что это полностью альтруистическое предложение. Вы были огорчены так же, как и я, когда Лёк пошёл на попятный. Признайте это. Вы здесь потому, что хотите выйти замуж в отеле Плаза. Вы так считаете? Что я расстроилась из-за отмены свадьбы в Плазе? Я едва не закатываюсь истерическим смехом. Выложить бы ей правду всю с самого начала. Поверьте, Элинор, признашу я сдавленно. Я проживу без свадьбы в плазе. Да, я ждала её, и это было захватывающе. Но если Люк не хочет, так тому и быть. Это не мои друзья, не мой город, мне всё равно. Снова повисает напряжённое молчание. Элинор переходит к полированному столику и к моему изумлению достаёт сигарету и закуривает. Таких привычек она не афишировала. Я могу убедить Люка, говорю я, наблюдая, как она прячет пачку сигарет. А вы не можете. Вы просто невероятны, произносит Элинор, используя собственную свадьбу как предмет торга. Знаю. Это значит Да. Я выиграла. По лицу её вижу, Она уже приняла решение. Вот что вы должны сказать. Я вытаскиваю из сумки лист бумаги. Это те вещи, которые Люку нужно услышать. Вы должны сказать, что любите его, что вам так не хватало его, когда он был ребёнком, как вы рассудили, что ему лучше находиться в Британии, что единственная причина, по которой вы не хотели его видеть ваш страх разочаровать его. Я вручаю бумагу Элинор. Я знаю, что всё это звучит не очень естественно. Так что вам лучше начать так. Эти слова родились у меня не сами собой. Эленор ту посмотрет на лист. Дышать она тяжело, и в какой-то момент мне кажется, что сейчас и в меня этим листом запустят. Но вот она осторожно берёт бумагу и кладёт её на край стола. Не подёргивается ли снова жилка под глазом? Она что, расстроена? Разозлена? Или это просто презрение? Я так и не могу разобраться в Элинор. То мне кажется, что глубоко в душе она хранит огромные запасы нерастраченной любви, а в следующую минуту считаю её бессердечной скотиной. В какой-то момент я убеждена, что она меня люто ненавидит, а потом задумываюсь, отдаёт ли она себе отчёт в том, насколько бывает невыносима. Вдруг она полагает, что ведёт себя вполне дружелюбно. В сущности, Если ей никто не говорил, какие у неё отвратительные замашки, то откуда ей это знать? Что вы имели в виду, когда сказали, что Люкс снова захочет вернуться в Нью-Йорк? спрашивает Эленор ледяным тоном. Вы планируете отъезд? Мы это ещё не обсуждали, но Нью-Йорк великолепен, но, пожалуй, не самое подходящее место для нас. Люк выдохся. Ему нужно сменить обстановку. И от тебя, Ее лучше быть подальше. Мысленно добавляю я. Понятно. Элинор затягивается сигаретой. Вы учитываете, что я организовала встречу с советом этого дома? Это стоило немалых усилий. Знаю, лёг говорил мне. Но если честно, Элинор, мы бы не стали жить здесь. По лицу Элинор вновь пробегает судорога, и я уже не сомневаюсь, что она борется с какими-то чувствами. Вот только с какими? С яростью на меня, неблагодарную, с огорчением из-за того, что Люк не поселится с ней под одной крышей. Хорошо бы разобрать этот фасад, пролезть в глупы и узнать о Элинор всё. Или лучше оставить всё как есть? Подойдя к дверям, я не удерживаюсь и оборачиваюсь. Элинор. Вы слышали, что внутри каждого толстяка прячется худой человек? мечтающий выбраться наружу. И чем больше я думаю о вас, тем больше мне кажется, что внутри вас прячется замечательный человек. Но пока вы свысока держитесь с людьми, пока указываете им, что у них поношенные туфли, об этом человеке никто не узнает. Так, сейчас меня, похоже, укакошит. Стараюсь, чтобы это не очень смахивало на бегство. Я тороплюсь по коридору и выскакиваю из квартиры, захлопываю за собой дверь и приваливаюсь к ней. Сердце гулко колотится. Ладно, для начала неплохо. Теперь берёмся за Люка. Решительно не понимаю, зачем тебе понадобился Рокфеллеровский центр. Люк откидывается на спинку сиденья такси и хмурясь, отворачивается к окну, потому что я там никогда не была, понимаешь? Посмотреть хочу. Но почему сейчас? Почему сегодня? А почему бы и не сегодня? Люк притворяется, будто счастлив, будто освобождён. Ничего подобного. Он погружён в раздумья, хотя определённое улучшение на лицо. По крайней мере, Люк больше не раздаёт шмотки, а с утра даже как следует побрился. Но до прежнего Люка ему ещё далеко. На работу сегодня так и не пошёл, сидел и крутил старые чёрно-белые фильмы с Бэт Дэвис. Надо же, я никогда раньше не подмечала сходство между Бет Дэвис и Эленор. Я смотрю на Люка и убеждаюсь, что Анна был была права. Конечно, права. Она знает своего пасынка так, как если бы он был её собственным сыном, и она знает, что Эленор неотделима от Люка. Она частица его самого. Он не может отбросить её и спокойно жить дальше. Ему нужен хотя бы шанс попытаться разрешить эту проблему, пусть даже попытка причинит боль. Я закрываю глаза и возношу молитвы всем богам. Пожалуйста, пусть всё получится. Пожалуйста. Тогда быть может, мы сумеем провести под этим жерной черту и заживём новой жизнью. Раффелеровский центр объявляет таксист и я улыбаюсь Люку, стараясь скрыть свою нервозность. Я перебрала все места, где можно было встретить Эленор, и остановилась на зале Радуги в Раффелеровском центре. Там туристы пьют коктейли и любуются видом на Манхэттен. Мы оба молчим, поднимаясь на 65-й этаж на лифте. Господи, только бы Элена оказалась там, только бы всё удалось, только бы Люк на меня не психанул. Мы выходим из лифта, и я сразу вижу её. Анна сидит за столиком у окна в тёмном пиджаке, её силуэт чётко вырисовывается на фоне пейзажа. Заметив мать, Лёк вздрагивает. Бэкки, какого? Он разворачивается, но я хватаю его за руку. Лёк, пожалуйста. Она хочет поговорить с тобой. Просто дай ей шанс. Ты это подстроила? Лицо у Люка белое от злости. Специально меня сюда притащила. Я должна была. Ты бы иначе не пришёл. Только 5 минут. Послушай, что она скажет. Чего ради я, Люк? Ты не можешь всё так оставить. Это же разъедает тебя изнутри. Вам двоим нужно поговорить. Давай, Люк. Я ослабляю хватку и умоляюще заглядываю ему в глаза. Всего 5 минут. Это всё, чего я прошу. Он должен согласиться. Если уйдёт, я погибла. За нами валивается группа немецких туристов, и я вижу, как они толпятся у окна, восхищенные любоейс видом. 5 минут. Цедит лёк наконец. Это всё. Он медленно пересекает комнату и садится напротив Элинор. Она бросает взгляд на меня и кивает. И я отворачиваюсь к колотящимся сердцем. Пожалуйста, хоть бы она всё это не провалила. Пожалуйста. Я выхожу из бара в почти безлюдный соседний залчик, останавливаюсь у окна от самого пола и смотрю на город. Через некоторое время бросаю взгляд на часы. Прошло 5 минут. Илюк ещё не вылетел, разъеренным бойвалом Элинор выполнила свою часть сделки. Теперь я должна выполнить свою. Достаю мобильник, чувствуя дурноту от страха. Это будет трудно, по-настоящему трудно. Я не знаю, как отреагирует мама. Не знаю, что она скажет. На деле вот в чём. Чтобы она не сказала В какую бы ярость ни пришла, я знаю, что мы с мамой не поссоримся. Мама и я неразлучны. К тому же это возможно единственный шанс помирить Люка с матерью. Прислушиваясь к долгим гудкам, я смотрю на бесконечные серебристые кварталы и башни Манхэттена. Солнце сверкает на одном здании лишь для того, чтобы отразиться в другом. Всё, как и говорил Люк. Вперёд-назад и никуда ему не деться. Жёлтые такси похожи на игрушки, а люди снуют среди них крохотными букашками. А посреди всего зелёный прямоугольник центрального парка, будто на пикнике расстелили ковёр, чтобы на нём могли играть дети. Как заворожённая, я не могу глаз оторвать от этой картины. То, что я сказала вчера Элинор, было всерьёз. Я действительно хочу, чтобы мы с Люком оставили этот изумительный город. Алло, врывается мамин голос в мои мысли, и на миг меня парализует от нервного напряжения. Не могу. Но я должна. Выбора нет. Привет, мама, говорю я в анзая ногти в ладонь. Это это Бекки. Послушай, Я должна тебе кое-что сказать, и боюсь, тебе это не понравится. Миссис Джеймс Брэндон, Рич Ридж Хаус, Риджой, Норт-Фуллертон, Деван. 2 июня 2022 года. Дорогая Бекки, мы были несколько обескуражены вашим звонком, несмотря на ваше заверение, что всё станет ясно, когда вы позже это объясните. И что мы должны вам доверять? Мы всё же не совсем понимаем, что происходит. И тем не менее, мы с Джеймсом долго обсуждали это и наконец решили сделать так, как вы просите. Мы сдали наши билеты в Нью-Йорк и предупредили остальных членов семьи. Бекки, дорогая, я надеюсь, что всё сложится благополучно. С наилучшими пожеланиями и со всей нашей любовью, Клюко. Анабель. Второй объединённый банк, Олл-стрит 300, Нью-Йорк. Мисс Ребекки Блумвотт, 11th West Street, 251, апартаменты Б, Нью-Йорк. 10 июня 2002 года. Дорогая мисс Блумвотт, большое спасибо за ваше приглашение на свадьбу, адресованное Олту Питтману. После небольшой дискуссии мы решили посвятить вас в один секрет. Олта Питтмана На самом деле не существует. Это общее имя, под которым действуют наши операторы, работающие с клиентами. Имя Уолт Питтман было выбрано в результате тщательных коллективных поисков, чтобы создать образ контактной, но компетентной личности. Реакция клиентов показала, что постоянное присутствие Уолта Питтмана в их жизни повысило степень доверия и лояльности на 50%. Мы будем благодарны, если вы сохраните эту информацию при себе. Если вы всё ещё хотите видеть представителя второго объединённого банка на своей свадьбе, я с радостью приду. Мой день рождения 5 марта, а мой любимый цвет синий. Искренне ваш, Бернард Либерман, старший вице-президент банка.